Глава четырнадцатая. У церкви. Нерв над левой скулой дергался. Андрей оскалился и оглядел из-под лоби местность. Церковь почти цела, по меркам нынешнего Ярославля, конечно. Сразу бросается в глаза, что с колокольни сорван каменный шатер к крыши, и теперь башня выглядит, как обглоданная со стороны неба кость. А в остальном церковь будто не пострадала. Белое здание старинной архитектуры состоящий как бы из двух отдельных сооружений, вплотную представленных друг к другу. Над той частью церкви в виде куба, где над двумя нижними имелось еще одно окно, даже сохранилась башенка с остовом купола. Время и катаклизмы не пощадили лишь его покрытие. Андрей поморщился. Что засмотрелся-то? Нерв по-прежнему дергается. А предчувствие настоящей опасности никогда не подводило за всю долгую, как казалось, Львадову жизнь. Когда вот так дергается под глазом, значит, задница близко. Их капитан любил говорить «Мохнатая такая большая задница». Площадь, окружённая зарослями и развалинами, пока тиха. Зато в церкви кто-то есть. Андрей шкурой чувствовал на себе чужой взгляд. Смотрит гад из тёмного конного проёма за ржавой решёткой. «Сними!» Андрей вцепился в ошейник и с неприкрытой злостью посмотрел на беззаботно ухмыляющегося Рамиреса. Джонс рассмеялся, поглядывая то на рыба, то на растянувшегося в очередной белозубой улыбке чернокожего. Негр тоже что-то чувствует. Оглядывается нервно, да передернул затвор штурмовой винтовки. — Нет! — скалясь, Рамирес покачал указательным пальцем и затем обратился к парящему перед ним дрону. — Дорогие друзья! Что он несет? «Сейчас их будут убивать!» Андрей выругался, не стесняясь в выражениях. «Сука!» Завернул он в конце и в тот же миг скривился от боли. Укол Шейника с ног не сшиб, но вышел не слабым. Рамирес быстро напомнил, кто за главного, а кто за скот. Но, «Нет!» Процедил американец. Теперь веселья не было ни в глазах, ни на морде. «Да хрен бы с тобой!» «От развалин церкви буквально несет смертью!» А они полные кретины стоят на открытом месте что если пальнут по ним сейчас вот же андрей опять выругался нет стрелять по ним никто не собирался потому что из за угла храма по раскевы пятницы выбралось нечто до развалин метров двести не столь уж близко но хорошо видно как опустился на четвереньки и двинулся к джипу и вылезшим из него людям человек Неприятный мерзкий холодок пробежал межлопаток Андрея. Он не знал, что хотел заснять Артур Джонс у развалин старинной русской церкви, может, и сами развалины. Левадов ведь и не вслушивался в его болтовню на камеру. Но что-то явно пошло не так, потому что существо, которое неспешно приближалось к ним, не могло быть человеком. Существо. Именно так, а не иначе. Было когда-то человеком, но люди не передвигаются будто пауки. туловище параллельно земле с задранным над джип лицом, широко расставленные в стормы конечности. Кажется даже, что удлиненные, и суставы в них, наверное, измененные. Так расставить ноги и руки да перебирать, словно насекомые, человек не умеет. Быстро бежит. С крыши джипа заработал тяжелый пулемет. Бьет, как музыка для бывшего спецназовца. И аж отлегло от души. Очень неуютно, когда на тебя безоружного несется какая-то тварь. то ли человек на четырех лапах, то ли не пойми кто. Андрей сплюнул. Крупнокалиберное оружие, спроектированное против легкобронированных целей, стреляло точно и буквально разнесло странное существо на части. Пули вырывали из плоти целые куски, разбивали конечности, однако тварь какое-то время еще продолжала бег. Потребовалось несколько секунд, чтобы существо, вернее то, что от него осталось, вдруг резко набравшее под огнем ход, остановилась и упала в сотни метров от джипа и людей. Пулемет смолк. «Что это?» — Андрей посмотрел на Рамирса. «Некроформ». Джонс был бледен, но сохранил выдержку и был будто спокоен. «Не слышал про таких?» «Нет». «Друзья!» — американец переключился на камеру. «Русский говорит, что ничего не знает о некроформах. Мы собирались ближе знакомиться с созданием церкви XVII века». «Но теперь придется показать русскому, что такое некрофорум. Вы должны были видеть, как Томми только что разделался с ним». Левадов угрюмо взглянул на Рамирса. Шпарит, как заправский репортер, да все пялится на дрон, который его снимает. А лучше бы глядел по сторонам. Андрей был уверен, что пораженный пулеметом тварь здесь не одна. А он, сука, без оружия, да в рабском ошейнике. Негр больше не улыбался. и пытался держать взглядом всю обстановку вокруг себя. Это немного успокаивало, ведь есть еще Томми, что столь ловко лупит из тяжелого пулемета. Наверняка электроника помогает. Но какого, скажите, приперли сюда? Очень неуютен и опасен оказался нынешний Ярославль. Мертвый город. «Идем!» Рамирос направился к неподвижному телу твари. «Давайте за мной!» Андрей чернокожий подручный миссионера переглянулись. Негру тоже не нравилось затея бродить по городу. И он тоже чуял неладное. Однако подчинился Джонсу беспрекословно. «Гоу!» «Идем!» Автоматный ствол в руках чернокожего указал в сторону Рамирса. «Понял!» Буркнул Андрей, добавив в сторону негра. «Не умничай только!» Левадов двинулся за миссионером. Чернокожий ступал чуть левее, а за тройкой людей следовал, негромко урча мотором, джип. Огневая мощь пулемета, продемонстрированная пару минут назад, вселяла некоторую уверенность. Однако чужих взоров тоже прибавилось. Надо сказать, голодных взоров. И Андрей ощущал их сейчас не только со стороны церкви. Хоть бы дроны, которые должны летать где-то вокруг джипа, вовремя засекли всех. Остается надеяться, что Томми не только с пулеметом отлично ладит, но и про разведку не забудет. «Но куда же прется Рамирос? Ноги надо уносить, пока не поздно». Андрей пропустил сквозь зубы пяток крепких словечек. «Без оружия все равно, что голый. А еще этот ошейник. Надо избавляться и от него, и от американцев». Придурочный Рамирос упорно лезет под раздачу, и понятно, что Левадову перепадет вместе с ним. Когда до расстрелянной из пулемета твари было с десяток метров, шедший впереди Джонс остановился и картинно воздел кверху руки. Андрей усмехнулся. «Морской котик, блин!» «Можешь подойти ближе и рассмотреть его?» Обращался Джонс к русскому. «Иди же!» Андрей стоял на месте. Благоразумие подсказывало не приближаться к неподвижной твари. Однако вновь напомнил о себе ошейник. Начал жечь, будто Рамирос вздумал раскалить его до красна. «Быстро!» Левадов искривился от боли и пошел вперед. «Не время сейчас демонстрировать непокорность!» «Иду!» Пытка мгновенно прекратилась. Едва Андрей сделал первый шаг к человекообразному существу. Крупный калибр изрядно изорвал его. Левадову трудно было подобрать слова, чтобы описать увиденные. Как сказал Джонс, некроформ. Первое, что бросилось в глаза, отсутствие крови. Ни на кусках темной плоти, оторванных от существа, ни на теле. Но больше пугало и отвращало непонимание того, что именно лежит перед Левадовым. Туловище в каких-то лохмотьях определенно раньше принадлежало человеку. В нем, изуродованном пулеметной стрельбой, явно угадывался мужской торс. Кожа посерела и кое-где облезла, открыв потемневшую плоть. На правом плече видно даже открытую кость, но следов разложения нет. Получается, человек умер давно, только его тело чего-то не сгнило. Андрей вздрогнул. Трансформировалось в существо, что передвигалось со скоростью бегущей собаки на четырех, широко расставленных конечностях. Да еще не сразу загнулось при тех таранах, что нанес микроформу пулемет. Что это? Зомби? Натуральный зомби-мутант из боевиков и фильмов ужасов? Нет, не смешно столкнуться с таким по-настоящему. Где-то внутри Андрея появились ростки липкого страха. Потребовалось нешуточной усилие, чтобы возобладать над слабостью и не запаниковать. Пни его! велел Рамирес. «Не бойся!» — сдохла окончательно. Однако сам американец к телу некроформа не приближался. Стоял в десятке шагов и напряженно смотрел на русского. Над головой Рамироса завис дрон с камерой, а позади еще метрах в двух вертел башкой негр. Чернокожий прикрывал миссионеру спину, хотя больше толку будет от наматывающих круги над площадью трех других дронов и джипа с тяжелым пулеметом на крыше. «Чего медлишь?» — давил Джонс. «Видишь, голову разнесло!» «Мозг уничтожен, значит, все». Артур Джонс приступил к реализации своего сценария. Внешне все должно выглядеть, как обычная его запись об очередном путешествии к новому христианскому храму за пределами цивилизации. Только интерес публики за последний год начал стихать. «В блог надо добавить экшена, пустить свежую кровь». В буквальном смысле этого слова. По первоначальной задумке, лезть на рожон должен был черномазый и, возможно, даже погибнуть под камерой. Скорее всего. Джонс мысленно перекрестился. Грешен он. Но уж очень нужны деньги. С полугражданином Думбой вышло бы неплохо, однако теперь, когда у него есть русский, блок побьет все рекорды. Жаль, что смерть главного героя не запланирована. Очень хочется получить выкуп от красных, хотя... «Давай же, русский, начинай свою роль. Она пока безопасна. Пока еще». «А смотри, зомби!» — потребовал Рамирес. «Нет ли чего интересного? Мы бы засняли находку на камеру». «Зомби?» Андрей покосился на американца. Догадка Левадова подтвердилась. «Но что тут может быть интересным? Зомби-то не первой свежести. Наверное, давно потерял все, что было при нем интересного». «Преодолев отвращение...» И чего уж врать, страх? Андрей вплотную подошел к микроформу. Сдох окончательно? Пули снесли голову, будто той и не было никогда. Мозг неживой твари разлетелся по сторонам вонючим фаршем. Несет же от тебя. Левадов не смог удержаться, чтобы не зажать себе нос. Вблизи трупа сильно прет. Трудно сразу сообразить, чем именно. Но вонище тошнотворное. что американец хочет тут найти. Изображая покорность и одновременно поглядывая, то на развалины храма, то на миссионера и негра за спиной, Андрей делал вид, что старательно выполняет приказ. Пытается нашарить глазами что-нибудь интересное. Только на самом деле Левадов ежеминутно искал свой шанс, который пока еще не представился. Вдруг словно под дали. В старинном здании вновь кто-то зашевелился и уставился на живых. «Нет здесь ничего!» Левадов говорил спокойным, безмятежным голосом, но напрягся, как перед прыжком на врага. Андрей понял, что пора. «Эти твари — некроформы, и есть его шанс. Рамира, скажется, хочет во что-то играть. Что ж, сыграем и мы. Иди внутрь. Что?» Андрей взбрыкнул. Придурок-миссионер посылает его в самое логово. «Иди внутрь церкви!» — рявкнул Рамирес. А он теряет терпение. Однако и Андрей напрягся. Внутри что-то подсказывало. Сейчас события резко ускорятся. Что ж, вот и проверим, подойдут ли навыки из разведроты для нового мира. Должно же чего-то стоить два года в Дагестане. «Войди в ту дверь, видишь?» — продолжал Артур Джонс. «Дрон с камерой полетит за тобой и заснимет все, что ты увидишь!» Левадов замер, как вкопанный. «Пошел этот американец куда подальше!» Андрей понял. Теперь внутри все кричало. «Сейчас!» Двери церкви с грохотом разлетелись. Их вышибло изнутри. И следом в проеме показалось новое нечто. Тоже слепленное из умершей плоти. Значительно выше среднего человека. Высокая, человекообразная тварь с массивным туловищем и широченными плечами, на которых зло таращились на людей, глаза сразу двух голов. Некроформ двинулся на живых. Косолапа ковыляет толстыми ногами. Не быстро, да только до трех людей и джипа, всего-то сотню метров. Блин! Андрей попятился. Из церкви появились новые некроформы. С виду, как обычный киношный зомби. только одежда, если у кого и осталась, уже рванина. Первый, второй, сразу десять мертвых тварей неровной походкой тащились за двухголовым монстром. Левадов ожидал, что Рамирос командует убираться, и Джип быстро увезет их с Октябрьской площади. Но миссионер удивил. Он и не думал отступать. «Попробуешь убежать?» — закричал Джонс, обращаясь к русскому. «Ошейник сразу заставит пожалеть. Взгляд Рамироса не предвещал ничего хорошего для Левадова. Вздумай тот скрыться. А когда американец перевел взор на некроформов, в нем отразилась смесь азарта и сумасшествия. Левадов оскалился. Его сердце бешено колотилось. От близости ожившего ночного кошмара, да и от сумятицы в голове. Либо сейчас, либо никогда. «Сюда! Быстро!» Рамирос смотрел на парящего слева от него дрона. Рисуется гад перед камерой. Только и Андрей ведет свою игру. Левадов быстро оказался позади Джонса и Чернокожего. Справа от них выкатился на удобную позицию джип. И вовремя, потому что мертвые твари уже преодолели четверть расстояния до живых. а, -а, -а! Левадов, кажется, завопил, восхищаясь работой пулемета. Крупнокалиберное оружие открыл огонь разрывными пулями, буквально рвущими двухголового на куски. Рамирес и Негр тоже стреляли. Миссионер упал на колено, ведя от плеча прицельный огонь короткими очередями по микроформам справа от двухголового. Негр стрелял стоя, и бил его штурмовая винтовка реже. Чернокожий продолжал контролировать фланги и тыл. Том хорош!» Разом снес обе головы, и идущий впереди остальных двухголовый монстр упал в траву. Пулемет моментально переключился на толпу обыкновенных зомби, двух из которых уже... упокоили выстрелами из штурмовых винтовок. Медлить нельзя. Как только негр вновь прицелился в микроформов, Левадов рванул к чернокожему и, не дав тому опомниться, выхватил из ножен на поясе охотничий нож и вогнал в шею. Удар, не оставляющий вариантов. Убил Андрей впервые. Может быть, его пули в горах Дагестана тоже кого из боевиков прикончили. Но вот так, своей рукой, это было по-настоящему. Мысли, как вспышка молнии и прочь какие-либо сомнения. Андрей убил человека, чтобы самому остаться человеком. Тихо, тихо. Левадов подхватил чернокожего, выдергивая из-за ослабевшей хватки винтовку. Спустя секунду мертвый негр упал к ногам. Что, Джонс? Американец продолжал с упоением стрелять по зомби. Их всего-то шестеро на ногах. Случившегося за спиной Рамирас не видел и не слышал. Отлично! Побледневший от вскипевшей внутри ненависти, Андрей смотрел на американца. «Сюрприз!» Пламя-гаситель штурмового автомата коснулся затылка миссионера. «Бросай оружие!»